Им некуда было идти. Огромная плынья, перерезавшая им путь, тянулась без края в обе стороны. Противоположный берег ее был чуть виден на горизонте фосфористирующей голубоватой полоской. На низких серых тучах вдали дрожал темный враненный отблеск. Там за льдами было свободное море. Темный отблеск молчаливым языком примет говорил об этом, но они не знали этого языка если бы и знали, это не помогло бы Изредка первая фигура, спотыкаясь, падала на колени и затем валилась ничком, вытянув руки, и сейчас же ложилась снег и задняя, как бы подстерегая ее движение. И как только первая поднималась, за ней тенью вставала вторая, начиная опять трагический круг. Два дня и две ночи продолжалась эта смертельная игра, когда, наконец, Первая круто повернулась и пошла рыча и захлебываясь на отставшую. В первой тени никто из знавших не узнал бы бывшего короля воздуха лейтенанта Гильоме. Черная щетина проросла сквозь его облупившуюся кожу. Кожа отлипла пластами и висела со щек, как слезающая чешуя змеи делая без того изуродованное лицо фантастической маской пятнистой чумы. Полопавшиеся губы кровоточили, и челюсть по-звериному выдвинулась вперед. Он шел, шатаясь, и по-волчьи лязгал зубами, ощеревшийся, дикий, вытягивая вперед хватающие воздух руки. Вторая фигура остановилась, вздрогнула, жалко по-собачьи заверещала, и, осунувшись на колени, смотрела на подходящего Гильоме, тоже оскалив мелкие белые зубы. Лицо ее было также искажено и изломано зверьем преображением. Не дойдя несколько шагов до нее, Гильоме опустился на снег и пополз на четвереньках, пригибаясь и задираясь вверху голову. Жаклин шарила левой рукой по снегу, осколок льда попал ей под рукавицу, Она ухватила его и с визгом бросила в подползающего противника. Осколок слабо взлетел и пролетел мимо, не в ту же минуту бросок навалившегося тела опрокинул ее навзничь руки цепкие, как когти зашарили у ее горла. Тогда неистовый страх воскресил в ней человечий, и воющим голосом она закричала высоко и звонко Альфред, Альфред, опомни! Руки упали с ее шеи. Человек лежал вниз лицом, склеп снег пальцами, оставляя на нем капли крови, и глухо рыдал. Она наклонилась над ним. Она быстро и нежно гладила его меховую одежду, неразборчиво бормоча смутные, уже забытые, ласковые, уменьшительные имена, всплывшие в проясненном болью сознании. Она старалась поднять его отяжелевшую и измученную голову. Сама изнемогающая, теряя остатки сил, она думала о нем. Ей хотелось только облегчить его тяжесть. Но он упрямо утирался в снег и мычал. Потом он дернулся, скочил на ноги и, заплетаясь, побежал от нее. У нее не было силы подняться вслед за ним. Она только со стоном протягивала вслед падающей руки. Гильоме отбежал недалеко и опять упал. Приподнявшись, он стиснул виски и, качаясь взад и вперед, ошеломленный и раздавленный, пусто смотрел перед собой. С горбья льдим, снега, горизонт шатались и кружились в беспорядочной Все было смутно, неверно и томительно бело. В этой белизне глаза искали какого-нибудь цветного пятнышка, за которое можно было бы зацепиться, чтобы остановить кружение серебряно-белой карусели. И вдруг ему показалось, что за Торосом, шагах в сорока, выплыли из Белеси три крошечные черные точки. Он отнял пальцы от висков и потер веки. Точки не исчезали, он приподнялся, точки зашевелили. Он еще раз протер глаза. Кисия, застилавшая зрение, прояснилась, и он увидел на вершине тороса желтовато-белый силуэт медведя. Медведь стоял и нюхал воздух, вытягивая длинную злую морту. Гильомене, сводя с него глаз, тихо поднимался, опираясь на руки, и, наконец, встал во весь рост. Медведь по-прежнему стоял, не двигаясь. Он понимал положение. Он видел, что перед ним только двое, и эти двое в таком состоянии, что не могут сопротивляться. Он стоял и ждал, когда они упадут, чтобы больше не встать. Медведь был здоров и сыт. Он не торопился, он мог ждать долго. Гильоме оглянулся на Жаклин, она лежала неподвижно. Тогда, тихо пятясь от медведя, он начал подползать к ней. Ему нужно было в эту минуту ощущать близость другого человеческого, хотя и бессильного тела. И по мере того, как он отходил, медведь осторожно и бесшумно опускался за ним староса на гладкий лед. Доползший до полши Жаклин Гильемезе тормошил ее. Дикий, всклокоченный он тряс ее за плечо и выбрасывал хриплым шепотом рвущиеся слова «Жаклин! Жаклин! Там, там! Видишь, белый!» Он пришел за нами. Но я убью его, у нас будет мясо. Мы будем жить, Жаклин, жить!» Она трудно перевернулась на бок и мутно смотрела на три черные точки — нос и глаза медведя. Потом, как будто поняв, забормотала в свою очередь. «Да. «Да, Альфред, убей его, мы должны жить!» И словно в ее словах был ток, толкающий вперед, пробудивший память о прошлом. Гильоме, качнувшись, встал и как бы, грузно пошел на медведя. Медведь со спокойным любопытством наблюдал его приближение. Человек качался и шел, весь растопырись и оскались, как будто уже рвал клыками врага. Но медведь знал свою силу и ждал. Когда человек был в десяти шагах, медведь глухо заурчал и приподнялся на задних лапах. Они стояли друг против друга. Выжидающие, напряженные, оба готовы к броску. Но человек остановился и вспомнил. Гибельное мгновение окончательно разбудило его память. Он сбросил перчатку и, сунув руку в карман малицы, вытащил большой кольт. Медведь с любопытством смотрел, как человек взмахнул какой-то плоской черной штукой, повернулся к нему боком и положил эту штуку на дрожащий сгиб левого локтя. Он не успел рассмотреть этой занятной штуки, и от злости замахал лапами и заревел, но его рев сорвался в двух всплесках грохота, и медведь почувствовал, как жгучие и зазубренные иглы прорвали в двух местах его шкуру, и железная боль ударила ему в позвоночник. Он рявкнул и, сев на все четыре лапы, бросился прочь. Но железная боль расходилась по всему телу, и, пробежав косой пробежкой пространство, отделявшее его от полыньи, он подогнул лапы и опрокинулся на спину, катаясь и взметая когтями облака пороши, потом повернулся на бок и вытянулся. Гильоме вопя подбегал к распластанному медвежьему телу. В пяти шагах он остановился и в третий раз поднял кольт. Новый укол глы рванул медвежье тело и пробудил медведя от смертельного бессилия. Собрав всю уходящую силу, он вскочил, сделал огромный прыжок на край льда, перевернулся и, подняв тучу брызг, рухнул в воду. Сделав два последних слабых взмаха парализованными болью лапами, он пошел под лед, уносимый течением. Умирая, он помнил одно — что нельзя отдаваться даже мертвым в руки человека. Гильоме стал на краю полыньи и бессмысленно смотрел на пляшущие по падением звери зверя в воде кусочки льда. Его рот искривился уродливый гримас, и он скрикнул и бросил кольт в воду вслед за медведем бессознательным непроизвольным движением. Уронивши руки вдоль бедер, сгибая колени, он поплелся назад к Жаклину. Она смотрела на подходящего с вопросительной и жалкой улыбкой. Гильяме содрогнулся. Я убил. Да, я убил его. Ты не веришь. Клянусь тебе, я убил его. Но он упал в воду. Он утонул проклятый зверь. Он ушел. Жаклин упала. Гильяме растерянно постоял около нее. Лицо его распустилось, обмякло, он сломался пополам и лег, уронив голову на ее бедро. Гильоме, трясясь, отбросил капюшон. На ресницах Жаклин звездами стыл ими. Он стыл и на полуоткрытых губах, и на полоски мелких зубов. Гильоме попытался поднять ее руку, она не сгибалась. Он всей тяжестью налег на ее локоть. скрипучих рус рука сложилась. Звук этого хруста прошел морозом по спине Гильоме. Он сел и замер, смотря на синие-белые щеки Жаклин. Но это зрелище было невыносимо, и он упал опять рядом с ней. Он изо всей силы дышал на эти каменно-твердые щеки, пытаясь согреть их но они оставались такими же твердыми, ледяными, безжизненными. Он смирился и затиснул. Он пролежал несколько часов, сколько он не знал. Время утратило для него смысл. Железная скребница раздирала его внутренности, голова окружилась. Он испытывал одно желание — есть, есть, есть! Но он знал, что это неосуществимо. Последние крошки голез, завалявшиеся в кармане, были съедены три дня назад. Он отдал их тогда Жаклин. Но есть было нужно. Голод владел им. Голод властительно царствовал над его сознанием, сознанием издыхающего зверя. Выпученные безумные зрачки его блуждали по телу Жаклин. И он засмеялся визгливым, лающим смехом. Так же он не мог понять этого сразу. — Рядом Жаклин. — Нет, не Жаклин. Жаклин уже нет. Рядом с ним тело, труп, несколько десятков килограммов мяса и костей, говядина. Он может еще жить, если... Из его открытого обвисшего рта потекла свина. Он встал на колени и, видя все окружающее в мутном тумане, вынул из кармана неживым движением шведский нож. Он вытащил его из ножен. И, торопливо обдирая окровавленные пальцы, стал расстегивать застежки малицы на груди трупа. Они не поддавались, он оторвал их несколькими взмахами лезвия и, хрипя, растянул в сторону смершийся мех. Распоров свитер и разорвав рубаху, он ощутил ледяной холод окоченевшего тела. Спеша безумство, он рвал остатки материи и обнажил грудь трупа. Бледно-желтая, как кожура лимона затвердевшая кожа, глухо стучала под его пальцами. Он нащупал выпуклость груди и, зажмурясь, ударил ножом прямо потом в кость. Вдруг душный, животный страх тошнотой стиснул его горло. Он беспомощно загнанно огляделся. И стуч, волочившихся над его головой, сыпался, все усиливая снег. Опять начиналась пурга. Белые вихри неслись ему в лицо от полыньи. Он смотрелся в этом углу и попятился, чувствуя, как встают под капюшоном волосы на голове, и сутьями метели на него наплывала огромная, блестяще белая, медленно колыхающаяся масса. Она была бесформенной и громадна. У нее была широкая застывшая неподвижно студенистая морда, похожая на ту, которая уже привиделась ему однажды в момент обморока, вызванного падением гидроплана. В ее жадно разверстой пасти синели выщербленные ледяные клыки, и с ледяной жесткой замораживающей тупостью смотрели круглые совиные зеленоватые гляделки. Она наваливалась, растопыривая лапы, безжалостная, неизбежная, и спасения от нее не было. Вспышкой угасавшего сознания Гильоме понял, что это подходит к нему белая снеговая гибель, и, отталкиваясь от нее руками, он прыгнул в черную ряд воды, где она не могла догнать его. Летнее утро расцветало над Джерри Баем, над бухтой, над косматами налобьями скал. Дверца заднего крыльца домика старшего инженера Фактория отворилась тихим скрипом, и из нее боком вылез Нильс Воллан. Теперь он уже не боялся инженера. Он был помолвлен с Ингрид и приходил к ней на правах жениха. Он стоял на крыльце, подставляя голову теплому ласкающему ветру, и тихо улыбался удовлетворенной, осиянной улыбкой. Ночью среди поцелуев Ингрид призналась ему, что она тяжела от него. Он улыбался и думал о том, что у него будет хороший, толстенький розовый мальчишка, который будет ковылять за ним, топая перевязанными ниточкой у запястья и ногами. Резкий, мелодический крик прозвенел над его головой. Он поглядел вверх. По прозрачному небу, раздвинутым, сверкающим белизной циркулем, летела стая диких гусей. Они тянули на север и, проследив их величавый лед, Нильс Воллан вспомнил о человеке, в глаза которого он заглянул на пристани в час отлета на север серой металлической птицы. Он знал, что улетевшие не вернутся. Об этом уже говорили в поселке. И директор Гельмсен провел несколько бессонных ночей на берегу, вглядываясь во влажную пустую морскую даль и в равнодушное небо. Нильс Воллан сошел со ступенек и набил трубку. Закурив, он закрыл глаза и припомнил суровый и незабываемый профиль того, кто похлопал его по плечу на ступеньках трапа. И, тряхнув головой, он сказал сам себе, что же он был настоящий старик, пожалуй, можно назвать парнишку в его честь. Наш парнишка тоже, тоже должен быть неплохим малым. Он засмеялся и, насунув на белые мохнатые брови шерстяной, и зеленый с белым колпак, пошел по тропинке к селению. Ленинград, октябрь-ноябрь 1928 года.